Встраивание качества при оказании услуг Принцип номер пять. Дао Тойоты. Сделай остановку производства с целью решения проблем частью производственной культуры, если того требует качество. Можно распространить и на офисную работу. Разумеется, это не значит, что над каждым столом нужно повесить сигнальные лампочки «Андон» которые будут загораться при наличии проблемы. Понятно, что андон, используемый на производстве, предназначен для повторяющихся операций, которые выполняются очень быстро. Иногда работа такого характера встречается и в офисах, например, в различных центрах и отделах, которые занимаются приемом звонков или сбором информации. В таком случае этот инструмент вполне применим. Но по большей части условия офиса предполагают менее рутинный характер. Сотрудник офиса, как правило, вынужден ждать поступления информации, чтобы обработать некоторое количество незавершенных заданий и передать их дальше. Такое ожидание приводит к тому, что потом приходится устраивать авралы, в спешке упуская из виду важные детали и делая многочисленные ошибки. Чтобы уйти от подобной системы работы, требуется иная модель подхода к качеству. Подход Toyota к проектированию является ярким примером встраивания качества в сфере оказания профессиональных услуг. Так широкое использование контрольных листков и стандартов является одним из способов закладки качества с самого начала. На ту же цель, Работает излюбленное в Тойоте пошаговое совершенствование. Стандартные составляющие остаются неизменными от модели к модели, при этом отдельные узлы и характеристики совершенствуются. Toyota делает очень многое для того, чтобы обеспечить качество уже в самом начале разработки. Мы остановимся на двух примерах, показывающих, как применяется принцип «Дзи-Дока» при разработке. Во-первых, в истории с проектом «Приус» мы видели, что в поворотные моменты работы над проектом главный инженер приостанавливал ход работ, чтобы прежде чем идти дальше, осмыслить и взвесить все альтернативы. Это был очень важный проект для Toyota и ее имиджа и компания запланировала чрезвычайно жесткие сроки для его завершения. Уложиться в эти сроки было необходимо. Команда несколько дней методом мозгового штурма выявляла ключевые характеристики машины 21 века, сведя их к короткой формулировке цели — создать компактную экономичную машину. В процессе разработки «Приуса» неоднократно брался «тайм-аут» и делался шаг назад, чтобы взглянуть на всю работу со стороны и решить, куда двигаться дальше. Когда я с коллегами и студентами начал изучать систему разработки продукции «Тойоты», мы назвали такой подход параллельным проектированием на базе альтернатив. Мы заметили, что лидеры «Тойоты» всегда стремились оценить широкий спектр вариантов и тщательно изучить их перед принятием окончательного решения. Некоторые руководители говорили, что самая трудная задача при подготовке молодых инженеров – научить их останавливаться, чтобы осмыслить и взвесить все альтернативы. Именно так реализуется принцип остановки процесса и устранения проблемы, Чтобы предотвратить ее передачу на следующую стадию. Вторым примером того же рода является начало разработки, когда глиняная модель еще не утверждена отделом дизайна. В автомобиле-строительных компаниях, работающих по традиционной системе, инженеры-разработчики считают, что пока отдел дизайна не закончил свою работу, им делать нечего. Ведь если основные части автомобиля изменятся, работа пойдет на смарку. В «Тойоте» этот период рассматривают как возможность для изучения альтернатив, чтобы к моменту утверждения дизайнерского решения определить направление дальнейшей работы. Пока художник в дизайнерской студии работает над внешним обликом будущей машины, инженеры изучают альтернативы конструкторского решения салона машины, ее внешнего вида и двигателя. Они уже имеют довольно точное представление о размерах будущей машины и принимают множество альтернативных решений, касающихся аэродинамики, мощности и ощущений от езды. Эти альтернативные решения они воплощают в эскизах, которые широко обсуждаются, специалистами различных отделов. Так, фары Камри 2002 года имели весьма необычный дизайн и были чрезмерно углублены в капот и крыло. Инженеры, занимавшиеся кузовом, сделали ряд эскизов и на основе контрольных листков по пригодности к штамповке определили, что штамповка подобных деталей может вызвать проблемы с качеством. Они предложили отделу дизайна иное конструктивное решение, которое позволяло избежать проблем с качеством и при этом сохраняло задуманный стиль. Дизайнеры одобрили внесенные изменения. Так была решена проблема с качеством, которая могла бы годами создавать помехи для производства, а через несколько лет после приобретения машины стала бы проблемой для потребителя. Это оказалось возможным благодаря интенсивной работе на этапе создания эскизных чертежей, позволивших заложить качество автомобиля в самом начале его проектирования.